Глава 3. На новом месте приснись, жених невесте. Вино мне все же принесли. Худой мужчина с залысинами и таким кислым выражением на выбритом лице, что я сразу поняла, вино тоже будет кислым. Если оно и вышло из подвалов винодело сладким, то кисло пока его несли. Зато подача, как в лучших гостиницах. Высокий хрустальный бокал на серебряном подносе. А рядом маленькая тарелочка с конфеткой одной. Какое счастье, что здесь я точно не поправлюсь, воскликнула с издевкой, Но слуга только губы поджал и, поставив поднос на столик, бесшумно вышел. Счет не предложил, на чай не попросил. Совершенно неправильные здесь официанты. Я бы не стал пить это вино и есть эту конфетку. Я подпрыгнула от неожиданности. «Все же Алиса мне нравится больше. Она хоть не начинает диалог первой. Ты не мог бы как-то обозначать своё присутствие? Я бестелесный дух познания, пояснил ещё раз Немо. И как с тобой работает Тёмный Властелин? Тоже каждый раз начинает икать и чертыхаться. Все магические создания меня чувствуют. Ты тоже научишься, если начнёшь прислушиваться к своим чувствам и ощущениям. Я ведьма только в голове моего друга. Ведьма это состояние души, философски заметил Немо. Я зашёл напомнить, что завтрак накрывают к восьми часам в малой синей столовой. В девять – начало рабочего дня. Бумаги для записи я приготовлю. Приятной ночи. Стой, а что с вином? Ничего смертельного. Лёгкое отворотное зелье и отвратительный вкус. В погребах его тёмности есть вино намного лучше этого. А конфетка наверняка с мешьяком? Нет, просто она несколько раз падала на пол, и приказала мне это подать экономка. Вероятно, Безразлично отозвался голос и затих Я прислушалась к себе, обвела взглядом комнату. Что-то чувствую? Ничего. Интуиция, эмпатия и что там еще отвечает за сверхчувствительность спали беспробудным сном. И я тоже решила предаться этому прекрасному занятию. Поселили меня в номер пятизвёздочного отеля со всеми удобствами. Именно так я и воспринимала эту комнату, поэтому смело распахнула шкаф, нашла в нем банный халат, тапочки, На полке полотенца в ванной комнате обнаружились одноразовые упаковки с шампунем и гелем для душа, зубная щетка и паста, что окончательно убедило меня, что лорд Динен не раз бывал у нас в гостях. И все равно испытала иррациональное разочарование. В глубине души я ждала каких-то волшебных спецэффектов, а не обычного сенсорного крана, душа и синтетического коврика под ногами. Зато постель оказалась волшебной. Пружинистый матрас Белоснежное накрахмаленное белье, от которого едва слышно пахло сиренью, длинная узкая подушка, невесомое одеяло. Забралась я в кровать в халате, потому что переодеться было нево что. В шкафу висела ночная сорочка, весьма фривольная на вид, но была она без этикетки, поэтому я побрезговала. Можно было бы лечь голой или в белье, но я решила, что в случае чего это будет большим минусом. И как в воду глядела. Вместо жениха мне приснился бывший Он всегда снился к каким то неприятным неожиданностям. Вот и в этот раз Паша опять сидел в кресле за рабочим столом и нудил о папках, которые загромоздили всё вокруг. Неужели так трудно не носить работу на дом? Менторским тоном ныл он. Тебе мало офиса? Как можно жить в этом бардаке? На мой ответ, что он сидит за моим рабочим столом в моём кабинете, в моей квартире, и что это мои многочисленные подработки? Муж кривился и опять заводил пластинку, о неумении некоторых расставлять приоритеты. Проснулась я от тихого шороха за окном, так и не досмотрев замечательный момент, как огрела мужа папкой с валютными договорами по башке. Обычно я сплю так крепко, что даже будильник слышу с третьей попытки. Но на новом месте сон всегда чуток. Прислушалась, но кроме гулко стучащего сердца ничего больше не услышала. Осторожно приоткрыла глаза, осмотрела комнату. В окно светила полная луна, а ещё я оставила включённым свет в ванной и открыла дверь. Этого вполне хватало, чтобы понять, в комнате никого нет. Но ведь шорох я слышала, и теперь не усну, пока не буду убеждена, что я одна. Встала и решительно заглянула во все углы, под кровать, в шкаф и даже за шторы, после чего подошла к окну. Статуи и горгульи на подставках не было, зато за стеклом на припорошённом снегом парапете сидела огромная каменная горгулья. Ее немигающе смотрела прямо на меня. Я тоже вылупилась на неё, него. Каменная или живая? А если живая, то может превращаться в человека, как Роман. И вообще, какого чёрта она на меня пялится? Осмотрелась и быстро задёрнула полы халата. За время сна они разошлись и не особо скрывали мои прелести. Ай-ай, как не стыдно, погрозила я горгулье пальцем и решительно задёрнула шторы. Ходят тут всякие После чего спокойно вернулась в постель и заснула уже без сновидений. Чистая совесть, крепкие нервы и здоровый сон. И где эта чертова малая синяя столовая? А еще я не нашла здесь ни одной розетки и не поймала ни одного сигнала, что было не удивительно, но ужасно неприятно. Так что стояла я в коридоре с пока еще заряженным телефоном наперевес, с зажатой подмышкой сумочкой, в сапогах на каблуках, офисной юбке и вчерашней алой блузке. Злая и зевающая. Вставать в семь утра для меня не то чтобы подвиг, но выдающееся достижение, однозначно. И куда податься бедному невыспавшемуся бухгалтеру? Ещё раз покрутила головой. Что бы я сделала в незнакомом отеле? Взяла у администратора план здания, спросила горничную, сходила на ресепшн лишний раз. Но сейчас, стоя посреди тёмного, мрачного коридора, уходящего в обе стороны, я ощущала себя заблудившимся в катакомбах туристом. Искусственное освещение, стилизованное под старинные факелы, давало слишком мало света, чтобы бесстрашно отойти от знакомой комнаты. Я не уверена, что потом найду ее среди похожих дверей, тянущихся по обе стороны коридора. Под ногами темно синяя ковровая дорожка, в простенках картины с изображением старинных замков и ни одного яркого выделяющегося пятна, чтобы облегчить навигацию. Не считать же за такое золочёные рамки картин. Тильно, строго и безлико. Нема Позвала я негромко. Эхо моего голоса пронеслось по коридору и затихло где-то вдали. Эй, люди, есть кто живой? Ой, ой, ой, всехидничало эхо. Я открыла дверь в комнату, затем стащила с косы резинку и намотала на ручку, чтобы хоть так ориентироваться, сфотографировала картины на стене напротив и пошла налево. Давно хотела туда сходить, еще с того момента, как узнала, что туда постоянно ходит мой бывший, шла, шла, шла, ничего не нашла. Ни лестницы, ни ответвления, ни прохода, ничего интересного. Даже тупика не было. От нечего делать стала рассматривать картины на стенах и считать безликие двери. На тридцать седьмой заметила на дверной ручке знакомую резинку. Не поняла, это зацикленный в круг коридор. Дверь, кстати, оказалась закрытой, но к счастью не запертой. Поэтому я толкнула её. И так же решительно, как минуту назад вышагивала по ковровой дорожке, шагнула внутрь. Аня устала, Ане нужно отдохнуть. А если кому-то нужна Аня, пусть тот сам за ней и приходит. Бросила в кресло сумочку и вышла на балкон, отметив, что горгульи вернулись на свои подставки. Гульёны, потрепала я правую по каменной башке. То, что каменные статуи могут оживать и где-то шляться ночами, меня совершенно не напрягало. Видно, демонстрация Романом своих способностей, что-то перемкнуло в моем рациональном мозгу, и теперь оживший камень воспринимался как часть жизни, странная, но вполне реальная часть. На улице было холодно, но зато с балкона открывался такой завораживающий вид на заснеженный лес, что я не сдержала восторженного вздоха. Между огромными деревьями сверкало голубое серебро замерзшего озера. Чуть левее виднелась широкая дорога, неровной линией прорезающая лес. Замок стоял на возвышенности, потому что обозревала окрестности я сверху. Повернулась и облокотившись спиной о парапет, задрала голову. Над моим балконом виднелся фронтон, украшенный всё теми же оскаленными мордами. По бокам высокие острые шпили на узких башенках, серый камень. Что ты здесь делаешь, цыпа? Да что это за манера подкрадываться незаметно? А где он, собственно? Я огляделась, затем посмотрела в комнату через широкое окно пусто». Динэн прыгнул на балкон сверху. Я взвизгнула, поскользнулась и упала бы, если бы он не успел подхватить меня под руку. Ты пропустила завтрак, цыпа. Затаскивая меня в комнату, заявил этот тип. Слушайте, хватит называть меня цыпой. Если так трудно запомнить четыре буквы, то могу написать на бумажке. Моё имя Анна, Анна, а не цыпа. А моё имя Динен, а не слушайте. Парировал мужчина и без остановки потащил меня к двери и из комнаты. И коль мы наконец познакомились, то давай перейдём на ты, крошка Анна. Ар. Красотка Анна. Просто Анна. Можно Анна Викторовна. Какая ты зануда. Сразу видно, что щита скучная. Вы меня наняли, чтобы я провела ревизию, а не веселила народ. Вообще-то я рассчитывал на большую благосклонность буркнул он и открыл дверь напротив моих покоев. Надеюсь, ещё не остыло. И этот хам прошёл в помещение первым, даже не подумав пропустить даму вперёд. Я сделала глубокий вдох и зашла следом. "Это малая синяя столовая?" Вырвалась непроизвольно. "И она всё это время была напротив моей двери? Если это малая, то какова тогда большая?" А чмур его знает взмахнул рукой темный властелин и с грохотом уселся во главе огромного стола. Начнем с того, что стены столовой были затянуты зеленой тканью с волнообразным серебристым рисунком. Над деревянным столом, покрытым белоснежной скатертью, висела большая люстра, украшенная длинными свисающими гроздями изумрудного винограда. Сама малая столовая была размером с хорошую четырехкомнатную квартиру, и из нее вели четыре двери, по одной на каждую стену. Окон в стенах не было, зато в столовой имелась массивная деревянная мебель и обнаружились три женщины. Две несимпатичные девушки по виду только вышедшие из пубертатного периода и пышногрудая фигуристая дама лет тридцати пяти с каштановыми вьющимися волосами, серыми большими глазами и огромным декольте. Зыркнула она на меня очень зло и тут же поджала губы. Цыпа, мечи на стол, скомандовал Динен и подмигнул даме. Взгляд той сразу потеплел. Она кокетливо повела плечами и томно произнесла: "Что, ваша тёмность предпочтёт на завтрак, может, так и просилась продолжить меня?" Лорд видно, тоже считал намёк, потому что сально ухмыльнулся и облизался, как кот на сметану. "Десерт позже, ципа, а сейчас мне нужно накормить гостей". Он шлёпнул дамочку пониже спины, и та, смеясь, наконец исчезла за одной из дверей. А я всё больше убеждалась, что напротив меня сидит не тот мужчина, с которым я подписывала контракт. Удивительно, но завтрак прошёл мило. Мне подали яичницу и тосты, тёмному лорду огромную отбивную с кровью и литровую чашку какого-то остро пахнущего травами напитка. Мы не разговаривали. Динен был поглощён флиртом с цыпой, и к концу завтрака она перестала коситься на меня как на соперницу и даже самолично налила кофе из общего кофейника. Поела Цы, Анна. Добродушно поинтересовался лорд через полчаса. Тогда провожу тебя в кабинет, познакомлю с помощником. А сам сгоняю за ёлкой. Совсем забыл, что скоро праздник перелома и в замок съедутся толпы народа. Он точно мне хвост накрутит за забывчивость. Кто? машинально спросила я, в два глотка допивая кофе. Весьма недурственный надо сказать. Он, хмуро повторил Динэн, а потом предвкушающе улыбнулся. Сейчас познакомлю. Заодно и на стрессоустойчивость проверим. <смех> Меня? Тебя-то зачем? Искренне удивился его тёмность. Его? Промолчу, а то очень хочется попросить у цыпы сковородку. Мы вышли через другую дверь и оказались в большом парадном холле, украшенном статуями и живыми цветами, которые росли в изящных каменных вазах. Попыталась подробнее рассмотреть, но не успела, динен шагал стремительно без остановок. Я едва за ним успевала. Мы пересекли холл и, пройдя через маленький коридор, обшитый деревянными панелями тёплого солнечного цвета, без стука вошли в просторный светлый кабинет. Вот, привёл твою Анну. Работайте. На обед сам её отведёшь. А я в лес, за ёлкой. За спиной хлопнула дверь, и я осталась один на один с огромной каменной горгульей, той самой, что подсматривала за мной ночью через балконную дверь. Ну, здравствуйте, леди Анна. Пророкотало чудище. Ну, здравствуйте, лорд Вуайерист.